Личная жизнь Генсека. А может ли быть личная жизнь у человека, находящегося на виду у своих сограждан, сотоварищей? Но Сталин не был на виду. До конца 20-х годов газеты упоминали о нем редко. Правда, Губкомы ежемесячно получали не одну директиву указание, циркулярное распоряжение с лаконичной подписью и Сталин. С ним еще могли не соглашаться, публично критиковать. Так в журнале Большевик. 1925 номер 11-12, появилась статья Семича, выражавшего свое несогласие с позицией Сталина по национальному вопросу. Тогда это было обычным делом. В начале 1926 года в «Большевике», номер 4, была напечатана реплика Сорина, несогласного с оценкой Сталиным его подхода к вопросу о взаимоотношениях партии и класса. Сталин в ответе, опубликованном в том же номере журнала, фактически принес извинения Сорину. Это не воспринималось как нечто необычное. Инерция движения общества после октября была довольно сильной, и ростки демократии, ухоженные Лениным, еще не были заглушены. Сталин казался всем, кто знал и кто не знал его, обычным человеком. У такого обыкновенного индивидуума, должна быть и своя обыкновенная личная жизнь, под которой подразумевают все то, что остается человеку вне службы, вне работы. Для политического портрета Сталина эти грани не являются главными, определяющими, но они позволяют лучше понять его натуру. Мне довелось побеседовать со многими людьми, видевшими, знавшими Сталина, если так можно выразиться в домашней обстановке, врачами, охранниками, работниками его секретариата, писателями, военачальниками и другими, так или иначе, общавшимися с ним людьми. Скажу сразу, за редким исключением, личной жизнью генсека была все та же работа. Для него не существовало выходных дней, распорядок дня мало менялся, будь то понедельник или воскресенье. Другое дело, что в конце своей жизни, когда годы работы и нечеловеческая слава стали пригибать Сталина к земле, Он не всегда ездил в Кремль, в Москву, а продолжал работать на даче. Здесь проходили редкие заседания Политбюро. Здесь он принимал министров и военачальников. Здесь он проводил встречи с иностранными гостями. Здесь изредка выходил в парк, чтобы почувствовать свежесть ночного воздуха. Привычка работать без выходных родилась в трудные послереволюционные годы. Передо мной записка Ленину от товарищей Ровио и Гюлинга, с просьбой принять их по карельскому вопросу. Из Совнаркома ее передают Наркому по делам национальностей. Резолюция Сталина на записке лаконична. «Могу принять в воскресенье в 3,5 часа в Наркомнаце». Сталин. 4 февраля 1922 года. В фонде документов Сталина множество других подобных свидетельств, записки, распоряжения, телефонограммы и так далее подтверждающих, что для этого человека не существовало понятия «выходной день». Правда, иногда по воскресеньям Сталин с членами Политбюро и другими приглашенными за полночь засиживался за обеденным столом. Но за столом, где много пили, шло тоже, хотя внешне и вольное, обсуждение бесчисленных проблем и вопросов, встававших перед страной и партией. В 20-е годы руководители жили скромно. Сталин, получивший по распоряжению Ленина небольшую квартиру, первое время жил в ней. Сохранилось письмо Луначарского от 18 ноября 1921 года с предложением найти Сталину более удобную квартиру. Ленин, ознакомившись с письмом, направляет записку начальнику охраны Беленькому. «Товарищ Беленький, для меня это новость. Нельзя ничего иного найти. Ленин, вернуть». Кроме этой записки имеется короткое письмо Ленина секретарю в ЦИК Янукидзе с просьбой ускорить предоставление квартиры наркому по делам национальности Иосифу Виссарионовичу Сталину и сообщить по телефону об исполнении. Вскоре квартира Сталину в Кремле, помещение для слуг в старое время, была подобрана. Она редко видела жильца, который появлялся здесь поздно вечером или глубокой ночью и рано уходил на работу. Бесхитростный быт, остатки старой мебели, вытоптанный пол, маленькие окна. В начале 20-х годов Сталин стал жить на даче в Зубалове, а позже в 30-е в Кунцеве. Дачу, по приказанию Сталина, все время перестраивали. В последние годы рядом с большим домом построили небольшой деревянный. Сталин перебрался туда. Шелепин, в прошлом известный партийный и государственный деятель, Рассказывал мне, после смерти Сталина, когда переписывали имущество генсека, то выяснилось, что работа эта довольно простая. Не оказалось никаких ценных вещей, кроме казенного пианино. Даже ни одной хорошей настоящей картины не было. Недорогая мебель, обтянутая чехлами кресла. Ничего из антиквариата. На стенах висели бумажные репродукции в деревянных простеньких рамочках. В зале на центральном месте... Висела увеличенная фотография, где запечатлены Ленин и Сталин, сделанная в сентябре 1922 года в горках Ульяновой. Кстати, та самая, которую теперь часто называют фальшивой, смонтированной. Примечание Дмитрия Волкогонова. На полу два ковра. Спал Сталин под солдатским одеялом. Кроме маршальского мундира, из насильных вещей, говорил Шелепин, оказалась пара простых костюмов, Один парусиновый, подшитые валенки, и крестьянский тулуп. Правда, тот аскетизм, как я уже говорил, внешний, показной. Хозяин располагал несколькими дачами под Москвой и на юге, многочисленной прислугой, огромной охраной. Любая его прихоть тут же исполнялась. Но Сталин делал все для того, чтобы подчеркнуть скромность быта. Еще несколько слов о даче Генсека. В кабинете у большого письменного стола. Вертящееся кресло. Прислуга рассказывала, что Сталин, устав работать, поворачивался в кресле к окну и подолгу молча смотрел в парк. Сталин не любил густого леса. Как говорил мне Рыбин, охранявший Сталина, по весне Генсек сам указывал на деревья, которые надо было вырубить. Сохранилась фотография: Ссутулившийся Сталин держит за руку дочку, а человек из обслуги, по указанию хозяина, метит топором деревья, какие вырубать. На фоне деревьев, пока стоящих, но обреченных, фигура вождя спиной к объективу. Сталин, как мы знаем, любил прореживать не только леса. Генсек не любил ничего импортного. Свою неприязнь к иностранному, к Европе, перенес и на свой быт. Многие годы он подчеркивал свою пролетарскую простоту. Хотя вся жизнь Сталина подтверждает, что нет прямой зависимости между политическими нравственными параметрами человека и его отношением к быту, ценностям, вещам. Все значительно сложнее. Просто Сталин умел выделять главное, а самым главным в его жизни была власть, как цель, средство, неприходящая ценность. Бытовая оправа той власти не имела для Сталина большого значения. В 1938 году Сталину подобрали в Кремле другую квартиру в великолепном здании. Предназначенным для Сената, который строил казаков в XVIII веке. Квартира занимала почти весь второй этаж. Комнаты для гостей, для охраны, для приемов, этажом выше служебные помещения, великолепные окна, высокие потолки, крутые лестницы. Но в этой квартире Сталин почти не жил, предпочитая ей ближнюю дачу. Была и дальняя, где он тоже не жил. К 70-летию Сталина Берия в качестве подарка преподнес ему дачу на берегу водохранилища под Москвой. Уговорил вождя посмотреть ее. Стареющий вождь сдался, приехал. Красивый дом едва просматривался среди высоких сосен и елей. «Это что за мышеловка?» – подозрительно бросил Сталин Берии. Не раздеваясь, походил по комнатам, обошел вокруг, посмотрел на сопровождающих, сел молча в машину и уехал. Больше он там никогда не появлялся. Менять привычки и привязанности в преклонном возрасте трудно. Они, словно невидимый поводырь, ведут человека по нахоженным тропкам, превращаясь в неотъемлемую часть загадочного мира каждой личности. Образ жизни генсек вел нездоровый. Уже в двадцатые годы он предпочитал работать по ночам. Очень много курил. За год или немногим меньше до смерти – Сталин бросил курить и очень этим гордился. Сталин обычно любил выпить перед обедом немного сухого грузинского вина, мало гулял. У него не было, как он говорил, аристократической привычки проводить долгие часы на охоте или рыбалке. Помнится, Герцен, говоря о цели жизни человека, видел эту цель в многогранности личности, которая, как он писал Огареву, умеет жить во все стороны. Сталин же жил лишь в одну сторону. Работа, дело, вновь работа и дело, невиданные по своей сложности и масштабности, превратили его в раба своей должности. Люди, окружавшие Сталина, вспоминают, что в редкие минуты, когда он появлялся в парке, сутулившаяся фигура описывала один-два круга по асфальтовой дорожке, затем застывала где-нибудь у клумбы или куста сирени. Сталин как бы рассматривал вечное чудо природы, а в действительности думала о своем. У каждого человека ассоциации мысли-размышления с чем-то связаны. У многих людей мысли о бытии, совести и себе рождаются, когда они смотрят в бездну неба и облаков, колдовские глаза лесного костра или когда слушают дыхание моря. Сталин, бывая в Сочи, любил стоять на берегу и слушать шуршание гальки во время вздохов прибоя. Море представало перед ним как огромное фантастическое существо, которому неведомы ни страдания, ни радости, которое не мучает прошлое и не заботит будущее. Усмехнувшись, глядя на буйство куста сирени, соотнес вечный порядок в великой природе со своими делами. Суета-сует. Вот только что просмотрел папку с бумагами от Ворошилова. Чем только не приходилось заниматься и спрашивать разрешение об освобождении от военных сборов трактористов и комбайнеров. Вносилось предложение о постройке нового дома для РККА, сообщалось о выступлении Пилсудского, передавалось сообщение Чехословацкой буржуазной газеты, докладывалось письмо командира 26-го Кавполка о недоразумении с уполномоченным Гостинцевым, письмо товарища Ильина о необходимости развертывания дирижаблестроения, о строящихся новых объектах оборонного назначения и так далее. А сколько он продиктовал сегодня телеграмм? Последнюю помнит дословно. Рязань, секретарь Сасовского района, село Просенные Поляны. От учительницы Ширинской получена телеграмма «Защитить учительницу татарской школы от ненужных грубых бесчинств уполномоченного Кадомского Рика Иванова, врывающегося в квартиру под видом ликвидации имущества отца» требующего выдать никому не нужный шкаф, мешающего спокойно работать, навязывающего мысль покончить с собой. Прошу немедленно вмешаться, оградить Ширинскую от каких бы то ни было насилий и сообщить ЦК о результатах. Секретарь ЦК Сталин. За каждой бумагой, телеграммой, сообщением «Судьба! Судьбы!» «А сколько дел в других папках завтра подбросит Товстуха?» И так каждый день. Со временем всю такую работу возьмут на себя помощники, секретари, аппарат. Но Сталин до конца дней любит решать сам, часто мелкие вопросы, отдельные судьбы, особенно связанные с назначениями, своевольством и накомыслием, строптивостью некоторых людей. Чем больше повышался вес Сталина в партийных и государственных делах, тем ретивее многие стремились доложить на его личное решение множество вопросов. Что о трактористах их призыве не может решить сам нарком, а строительство нового дома в столице? Разве судьбой учительницы Ширинской не может заняться один из секретарей? Но где-то у Сталина крепла торжествующая мысль: не могут без меня, а я все могу. Может быть, такова доля всех высших руководителей? Сталин подспудно чувствовал, что всемерная централизация, обрамляемая сложнейшими бюрократическими ритуалами, Делает его пленником такой системы управления. Может быть, тормозит, губит дело. А зачем же наркоматы, где их гибкость? Что решают многочисленные всесоюзные ведомства, конторы? Он понимал, но не хотел другого. Единовластие, если его разделить, уже не единовластие. Постепенно все замыкалось на нем. И от его решения, и в какой-то степени его окружения зависело. Пойдет поток предложений в плоскость дел? или будет отгорожен плотиной отрицания. Живя сегодняшним, Сталин иногда мысленно обращался к недавнему прошлому, пытался заглянуть и за горизонт завтрашнего дня, совсем как в одном из писем Синеки к Луцилию. «Нас же мучит и будущее, и прошедшее. Из наших благ многие нам вредят. Так память возвращает нас к пережитым мукам страха, а предвидение предвосхищает муки будущего». И никто не бывает несчастен только от нынешних причин. Думал ли об этом же Сталин? Едва ли. Сынок он не читал. В его библиотеке книг древних мыслителей не было. Дела сегодняшние держали генсека в своих объятиях железной хваткой. А будущее, полагал Сталин, надо не предвосхищать, а делать. В соответствии с его установками на последнем съезде или пленуме. Пожалуй, ради одного он жертвовал работой. Ради театра и кино. Уже с конца 20-х годов постепенно вошло в привычку смотреть один-два фильма в неделю, обычно после 12 ночи. Ни один фильм, о котором начинали говорить в народе, не минул небольшого кинозала в Кремле, а позже и киноустановки на даче Сталина. При встрече с руководителями Агитпропа он как-то бросил. Кино – не что иное, как иллюзион, но жизнь диктует свои законы. Сталин всегда признавал в кинематографе лишь одну воспитательную функцию, как, впрочем, и в искусстве вообще. С 20-х годов его начала приобщать к театру жена. Не часто бывал он с ней в московских театрах, но после ее смерти театр прочно вошел в его жизнь, а если конкретно, то Большой театр. Думаю, что большинство его постановок он видел много раз. Как рассказывал мне Рыбин, один из его телохранителей, а позднее комендант Гапта, В начале 50-х годов, накануне инсульта, Сталин смотрел «Лебединое озеро». Возможно, двадцатый или тридцатый раз. Обычно бывал в театре один. Занимал место, когда в зале гасили свет. Садился в углу ложи в глубине. После премьер передавал благодарность артистам. Даже бывал на генеральных репетициях, вспоминал Рыбин. Видимо, духовное образование, кроме любви к теоретическим постулатам, воспитала у Сталина и потребность к общению с музыкой. Кино и театр, пожалуй, были единственными лирическими отступлениями в его жизни, целиком заключавшейся в насаждении личной власти и единоначалия в решении множества дел. Это личное участие в решении всех маломальски важных вопросов только наверху постепенно цементировало устою бюрократии, которую в своих речах он по инерции поругивал а в действительности повседневно насаждал и упорно укреплял. Конечно, личная жизнь – это всегда семья. Надежда Сергеевна Алилуева, как я уже говорил, была моложе мужа на 22 года. По существу, сразу из гимназисток она стала женой одного из руководителей партии. Документы, человеческие свидетельства, в том числе и ее дочери Светланы, говорят о том, что Алилуева была цельной натурой. Со временем она стала членом партии, работала в наркомате по делам национальностей, училась. Приходилось ей бывать в качестве дежурного секретаря и в горках, у Ленина. Когда решился вопрос о перенесении столицы из Петрограда в Москву, Сталин забрал с собой и родителей жены, которые долго жили с дочерью и зятем в небольшой кремлевской квартире. Надежда Сергеевна быстро адаптировалась к той атмосфере бесконечных совещаний, митингов, борьбы, поездок, в которой жил ее муж. Знакомство с документами сталинского архива показывает, что многие письма, распоряжения, указания, телеграммы написаны не только помощниками и работниками секретариата Сталина – Назаретяном, Товстухой, Каннером, Мехлисом, Двинским, но и Надеждой Сергеевной. Ее большие полудетские глаза вчерашней гимназистке жадно смотрели на мир, которым жил ее муж. Съезды, пленумы, бесконечные телефонные переговоры, ночные совещания, споры, горы документов. Алилуева видела, что муж принадлежит делу, и только ему. Она еще не понимала вначале, как мало места отведено ей в его жизни. Счастливый брак – это ведь мост от одного человека к другому, на котором они непрерывно общаются всю жизнь. Сталину некогда было общаться. Нередко на обращение жены к Сталину Тебя не интересует семья, дети. Муж грубо обрывал Надежду Сергеевну, иногда с бранью. В какой-то степени дефицит общения Аллилуевой восполняли работа, учеба, частые встречи с женами соратников мужа. Полиной Семеновной Жемчужиной, женой Молотова, Дорой Моисеевной Хазан, женой Андреева, Марией Марковной Каганович, и Исфирью Исаевной Гурвич, второй женой Бухарина. В двадцатые годы у Сталина и Аллилуевой появилось двое детей. Сначала в 1921 году – Василий, а спустя четыре года – Светлана. Затем приехал и стал жить у них и сын Яков, от первой жены Сталина Екатерины Сванидзе. Он был лишь на семь лет моложе своей мачехи, которая, однако, любила этого неизбалованного отцовской лаской юношу. Поскольку Аллилуева работала, детьми занималась няня. В кремлевской квартире или на даче в Зубалове всегда было много народу, родственников. Кроме родителей жены, здесь часто бывали братья Аллилуева и Федор и Павел, сестра Анна со своими близкими. Приезжали и родственники Сталина по линии первой жены. В тридцатые годы после смерти жены этот шумный хор родственников, который Сталин видел нечасто, заметно поредил и распался. Только родители Аллилуевой умрут своей смертью. Многие из близких Сталину людей сложат свои головы, как враги народа. Павел, брат Надежды Сергеевны, несколько раз пытался завести с генсеком разговор об ошибочности многих арестов, репрессий, в том числе и родственников Сталина. Все было безрезультатно. Но все это будет в 30-е, роковые годы. Сам Сталин не смог, да, видимо, и не хотел по-настоящему заниматься воспитанием своих детей. Он их и видел-то крайне редко. Иногда в воскресенье, когда их привозили на дачу. Или на юге, где до войны Генсек неоднократно отдыхал. В Сочи, Ливадии или на Мухолатке. Это не столь уж редкий случай, когда у крупных исторических фигур вырастают дети, ущербные уже в силу того, что их родители знаменитости. Дети мало что знали об отце. У него не было на них времени. Василий, по свидетельству Светланы, однажды ей выдал тайну, сказав, Знаешь, наш отец в молодости был грузином, по-детски непосредственно отразив сильное обрушение отца. Наиболее трагически сложилась судьба старшего сына Сталина, Якова. У него были тяжелые отношения с отцом. Тот считал его слабым человеком и, как оказалось впоследствии, ошибся. Сталин был недоволен выбором Якова первой, да и второй жены, Юлии Исааковны Мельцер. От этих браков у него осталось двое детей. Светлана Алилуева вспоминает, что, доведенный до отчаяния холодным отношением отца к нему, Яков даже пытался застрелиться. Но пуля, к счастью, прошла на вылет, и он остался жив, хотя долго болел. Сталин, увидев Якова после этого крайнего выражения полной отчужденности отца от сына, лишь издевательски бросил ему. Ха, не попал! Все, особенно Надежда Сергеевна, были потрясены ледяной безжалостностью Сталина. Но политическому деспоту трудно было стать иным дома. Другое дело, что Сталин, общаясь с руководителями страны, принимая делегации, выступая на совещаниях, беседуя с деятелями культуры, мог быстро перевоплощаться. Назвав однажды в книге Сталина за эту способность великим артистом, я подумал, не принижаю ли я невольно одну из древних и великолепных профессий. Может быть, эта способность быстрого с умыслом перевоплощения дает основание назвать Сталина великим лицемером? Но таким он являлся на людях, а не в семье. Здесь он был с самим собой. Яков с согласия отца окончил институт инженеров железнодорожного транспорта в Москве. Работал на электростанции завода имени Сталина. Что чувствует человек, работая на предприятии, носящем имя отца? затем пожелал стать военным. По распоряжению помощников Сталина Яков Джугашвили был зачислен на вечернее отделение, а затем сразу переведен на четвертый курс первого факультета арт-академии РККА. При знакомстве с личным делом старшего лейтенанта Джугашвили невольно в который раз бросились в глаза вопросы, на которые должен ответить каждый офицер, составляя собственную автобиографию. Их несколько десятков. Но чтобы полнее почувствовать духовный колорит того времени, приведу два-три вопроса из типового бланка автобиографии. Состоял ли в троцкистской правой национал шовинистских или прочих контрреволюционных организациях, в каком году и где? Были ли отклонения от генеральной линии партии, колебания? Если колебался, то по каким вопросам и как долго продолжались эти колебания? Служил ли в Белой армии и армии интервентов, в антисоветских националистических отрядах? Учредиловцы, петлюровцы, мусаватисты, дошнаки, меньшевики Грузии, банды Махно, Антонова и других. Где, когда, в качестве кого, как попал туда, когда, в какой части служил, сколько времени. Вот такое было время, выворачивающее все наизнанку. Могли придраться к пустяку, который стал бы роковым но к Якову Джугашвили не придирались. Хотя и в то время было немало людей, не торговавших своей совестью. Например, офицеры Академии Иванов, Кобря, Тимофеев, Шереметов, Новиков. Инициалов в деле нет. В аттестациях и характеристиках писали сыну на то, что он, видимо, заслуживал. Политическое развитие удовлетворительное, дисциплинирован, но недостаточно овладел знанием воинских положений, о взаимоотношениях с начальниками. Практических занятий не проходил. Со стрелковой тактической подготовкой знаком мало, имеет большую академическую задолженность. Государственные экзамены сданы на, уд на удовлетворительно и хорошо. И это писали сыну всесильного вождя. И хотя непосредственные начальники рекомендовали назначить Джугашвили на должность командира дивизиона и присвоить ему звание капитана, Начальник факультета Шереметов был другого мнения. С аттестацией согласен, но считаю, что присвоение звания капитан возможно лишь после годичного командования батареей. В одном единодушие полное. Яков был порядочный, честный и застенчивый человек, как бы обожженный неприязнью отца. Джугашвили переживал, что, перепрыгнув через несколько курсов, учился слабо, чувствовал себя неуверенно в роли командира. Может, это тоже сыграло в решающий момент роковую роль в его судьбе на фронте. С первых же дней войны Яков оказался на фронте. По имеющимся документальным свидетельствам, он храбро сражался, до конца выполнял свой долг, но часть, где он служил, попала в окружение, и он оказался в плену. Его редкая фотография из немецких архивов, где группа гитлеровских офицеров, окружив капитана Джугашвили, с нескрываемым любопытством разглядывает лицо старшего сына Сталина. Самое интересное в этом снимке – выражение лица, сама поза Якова, со сжатыми кулаками, с ненавистью смотрит он на врагов. Фашисты пытались использовать пленение Якова в пропагандистских целях. Разбрасывали листовки с фотографией Джугашвили, но советские люди относились к ним как к фальшивкам. Сталин переживал не столько за жизнь сына, сколько боялся, что в концлагере могут сломить его волю и заставить сотрудничать с немцами. В воспоминаниях Долорес и Барури, вышедшей отдельной книгой в Барселоне в 1985 году, приводится малоизвестный факт, не получивший ни подтверждения, ни опровержения. Она пишет, что в 1942 году за линию фронта была заброшена специальная группа, которая должна была вызволить из плена Якова Джугашвили, находившегося к тому времени в Заксенхаузене. В составе спецгруппы был испанец Хассе Паро Майсо с документами на имя офицера франкиской голубой дивизии. Но операция закончилась неудачей, группа погибла. Яков оказался значительно более сильной личностью, чем о нем думал отец. Джугашвили-младший тоже боялся, что в результате пыток психологической обработки, использования особых препаратов, он может быть сломлен и в глазах отца и народа станет предателем. Мысль эта была невыносима, страшнее смерти. Круги ада, пройденные им в лагерях Хаммельбурга, Любика, Заксенхаузена, не сделали Якова предателем, но силы были на исходе. 14 апреля 1943 года Яков Джугашвили бросился на колючую проволоку лагерного ограждения и часовой застрелил его. Сталин ошибся в сыне, как и во многих других людях. По словам Светланы Аллилуевой, ее отец уже после победы под Сталинградом, как бы невзначай, сказал ей, «Немцы предлагали обменять Яшу на кого-нибудь из своих. Стану я с ними торговаться. Нет, на войне, как на войне. Судьба другого сына ваша также же горестна». Не смог отец сделать его сильным, твердым, умным человеком. После смерти матери воспитателем мальчика фактически стал Власик, начальник охраны Сталина. Однако обстановка лести вседозволенности сформировала безвольного, капризного, слабого человека. Он, правда, неплохо воевал, но не настолько хорошо, чтобы начать войну капитаном, а в 1947 году стать уже генерал-лейтенантом. Личное дело генерал-лейтенанта Сталина Василия Иосифовича весьма красноречиво и свидетельствует о кадровом произволе, который творило окружение вождя, хотя все делалось с его согласия. Приведу просто несколько выдержек и фактов из тойщей папки личного дела. В 20 лет Василию Иосифовичу Сталину сразу присваивается звание полковника. Приказ НКО номер девяносто два от 19 февраля 1942 года. В 24 года Василий Иосифович Сталин – генерал-майор авиации, постановление Совета народных комиссаров Союза СССР от 2 марта 1946 года. Через год он генерал-лейтенант. Будучи совсем зеленым посредственным летчиком, в 1941 году назначается начальником инспекции ВВС РККА. В январе 1943 года назначается командиром 32-го гвардейского истребительного авиаполка. Через год командиром 3-й, в феврале 1945 года командиром 286-й истребительной авиационной дивизии. В 1946 году Василий Осифович Сталин командир корпуса, затем заместитель, а позднее и командующий ВВС МВО. Феерический взлет, не основанный, однако, на деловых и моральных данных. За время войны, как указывают в деле его начальники, он совершил 27 боевых вылетов и сбил один самолет противника типа ФФ-190, награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Суворова второй степени, медалями. Вот что писали в аттестации на Василия Осифовича Сталина, Генерал-лейтенант авиации Белецкий и генерал-полковник авиации Попивин по характеру горячих вспыльчев допускают несдержанность, имели место случаи рукоприкладства к подчиненным, в личной жизни допускают поступки, несовместимые с занимаемой должностью командира дивизии. Имелись случаи нетактичного поведения на вечерах летного состава, грубость по отношению к отдельным офицерам. Имелся случай легкомысленного поведения – выезд на тракторе с аэродрома в городе Шауляй с конфликтом и дракой с контрольным постом НКВД. Состояние здоровья слабое, особенно нервной системы, крайне раздражителен. Это оказало влияние на то, что за последнее время в летной работе личной тренировкой занимался мало, что приводит к слабой отработке отдельных вопросов. Все эти перечисленные недостатки в значительной мере снижают его авторитет как командира и несовместимость с занимаемой должностью командира дивизии. Последующие аттестации аналогичны, однако везде их венчает вывод – желательно послать на учебу в Академию. Прославленные генералы Руденко, Савицкий, последующим маршалы, не видели в то время иного способа избавить подчиненные им соединения от беспутного принца. Доброхоты, преследуя свои цели, осыпали благами и чинами сына Сталина, который незаметно для всех стал хроническим алкоголиком. Можно представить, сколько горя принес своим многочисленным женам не менее четырех, этот постепенно опускавшийся человек. Он мало интересен сам по себе, но на примере этой беспутной и несчастной судьбы можно еще раз убедиться – злоупотребление властью калечит все в окружении в том числе и собственных детей. Так уже бывало в истории. Цезари, достигая высот владычества, часто оставляли после себя детей, хилых духом и плотью, морально убитых еще при жизни диктатора, торжествующей безнравственностью. После докладов о компрометирующем его поведении Василий Сталин лишился высокого поста командующего авиацией столичного округа и покатился вниз. Не случайно, что уже через 21 день после смерти вождя приказом министра обороны СССР номер 0726 генерал-лейтенант Василий Сталин был уволен из армии в возрасте 32 лет без права ношения военной формы. Все махнули на него рукой, и бывший военный летчик Василий Иосифович Сталин кончил жизнь еще молодым, разрушив себя алкоголем. О проделках Василия мне рассказывал Шелепин. После смерти отца Василия Сталина посадили, вспомнили какие-то грехи, злоупотребления и так далее. Хотя дочь, хотя дочь Василия Сталина, Надежда Васильевна, утверждает, что суда и следствия не было, дали 8 лет и дело с концом. Хотели скорее упрятать человека, который везде говорил, что отца отравили. Примечание Дмитрия Волкогонова. Хрущев попросил меня съездить в Лефортово, куда из Владимирской тюрьмы перевели Василия. Заключенный что-то мастерил на станке. Трудовое воспитание. «Привели его ко мне», продолжал Шелепин. Бросился на колени, заплакал. «Простите, простите, не подведу больше», рассказал о встрече Хрущеву. Тот помолчал и говорит «Привезите его ко мне». На завтра Василия Сталина доставили к Хрущеву. Тот опять бросился в ноги. Молил, плакал, клялся. Хрущев, обняв Василия, Тоже плакал, долго говорили об отце. После встречи решили Василия досрочно освободить. Подготовили решение, выпустили. При выписке настаивали взять официально фамилию Васильев. Этой же фамилией верховный главнокомандующий подписывал некоторые директивы времен войны, Примечание Дмитрия Волкогонова. Василий Сталин при всей его слабости решительно отказался. Вернулся домой. Своей дочери Надежде говорил, что мечтает работать директором бассейна. Но постепенно старые друзья вернули Василия к прежнему образу жизни. Через месяц после освобождения, будучи нетрезвым за рулем автомобиля, он совершил аварию. Хрущев долго ругался матом, спрашивал, «Что будем делать? Посадить – погибнет, не посадить – тоже». Решили выслать. Подобрали место – Казань. Уехал Василий в ссылку со своей очередной женой. Жил в однокомнатной квартире, имея возможность взглянуть на свою недолгую жизнь с ее взлетом и падением. Здесь Василия застанет весь о выносе тело его отца 31 октября 1961 года из Мавзолея. Тюрьма, болезни, водка, бессердечие бывших друзей превратили его в полного инвалида. Жизнь сына вождя в миниатюре демонстрирует моральную бесплодность сталинизма. 19 марта 1962 года он скончался. На памятнике будет выбито не Сталину, кем он был при жизни, не Васильеву, которого его хотели превратить в власти, а единственному от Аджугашвили. Покойный оставил семерых детей, четырех собственных и трех усыновленных. Диктатор, чьего слова было достаточно, чтобы за предельно короткое время прорыть огромный канал, построить дворец, Переселить сотни тысяч людей с воли за колючую проволоку оказался полностью бессильным, как отец. В несчастной судьбе младшего сына повинен прежде всего сам вождь. Тот же упрек, видимо, бросит ему летописца, коснувшись судьбы его дочери, Светланы. Он не смог воспитать дочь патриотом родины. Эволюция ее судьбы известна. Видимо, пока она была школьницей, Сталин любил ее больше, чем сыновей. Нередко писал ей теплые записки. Трудно поверить, что Сталин мог быть таким. Наподобие этой. Моей хозяйки с сетанки. Так в тексте. Примечание Дмитрия Волкогонова. «Привет! Все твои письма получил. Спасибо за письма. Не отвечал на письма, потому что был очень занят. Как проводишь время? Как твой английский? Хорошо ли себя чувствуешь? Я здоров и весел, как всегда. Скучновато без тебя. Но что поделаешь, терплю». «Целую мою хозяюшку». 22 июля 1939 года. Война отдалила отца от дочери и, как оказалось, навсегда. Близости семейного тепла больше не было. Повзрослевшая Светлана, как все девушки ее возраста, испытала первое увлечение. Ее знакомый, журналист и кинорежиссер Каплер, был арестован, получил 5 лет, затем еще пять. Из лагерей Алексей Яковлевич написал письмо. «Дорогой Иосиф Виссарионович, я осужден особым совещанием за антисоветские высказывания. Не признал их и не признаю. Награжден Орденом Ленина и удостоен Сталинской премии первой степени. Причастен к фильмам «Она защищает родину» Котовский, день войны. Я могу признать только у себя нескромность. Позвольте мне отправиться на фронт, умоляю вас об этом. 27 января. А. Каплер. Сталин потребовал у Берии справку на Каплера. Ему доложили, Каплер имеет сестру во Франции, встречался с американскими корреспондентами Шапира и Паркером, виновным себя не признал, но изобличается агентурными данными. 16 марта 1944 года. А мы помним, что таким бумагам Сталин верил всегда. Два замужества Светланы оказались неудачными, как и третье когда ее супругом стал иностранец. Он скончался в Москве, и в связи с похоронами Алилуева в 1966 году оказалась за рубежом, отвозя на родину прах покойного. Из Индии она не вернулась, оказалась на Западе, в руках людей, которые, пожалуй, использовали имя ее отца в своих целях. Но, наверное, она против этого не возражала, действия ее были осознанны. К этому времени дочь Сталина была кандидатом в филологических наук. Ей было 40 лет. В одной из своих книг «Только один год» она написала «Никогда в жизни я не была так уверена в собственной правоте, как сейчас. Неуверенность в себе, в своих возможностях, способностях преследовала меня всю жизнь. Мне всегда было легче поверить, что я все делаю плохо и неверно. Внутренняя скованность и застенчивость – мешали мне в контактах с людьми, с аудиторией. Чаще всего хотелось уйти от всех и закрыть покрепче за собой дверь. Все это – психологический результат долгой жизни под прессом, результат воспитания в ненормальной семье, результат долгого существования в обществе, которое порабощено и молчит. Коротаясь небольшим перерывом свои годы на чужбине, Светлана едва ли задумывалась, что ее жестокий безжалостный отец С железной фамилией, которая была призвана подчеркнуть главную черту его характера, в самые тяжкие годы своих бесчисленных арестов, тем не менее, никогда не помышлял и не соглашался на иммиграцию. Но дочь железного отца еще раз подтвердила истину: характер не наследуется, как и убеждения, они вырабатываются. Когда 1 ноября 1984 года. Был принят указ Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении в гражданстве СССР Светланы Иосифовны Аллилуевой и о приеме в гражданство СССР ее дочери Питерс. Казалось, что блудная дочь вернулась в лоно Отечества, тем более что на пресс-конференции дочь Сталина заявила «Попав в этот самый так называемый свободный мир, я сама не была в нем свободна ни одного дня». Так я попала в руки бизнесменов, адвокатов, политических дельцов и издателей, которые превратили имя моего отца, мое имя и мою жизнь в сенсационный товар. Адаптироваться на родине Светлана Аллилоева так и не смогла. Она хочет жить там, где она чувствует себя свободной. Оставаясь дочерью Сталина, она не могла принять сталинизм. Сегодня легче всего сказать, на детей не было времени, оправдание несостоятельное. Возможно, дети вождя и выросли бы другими, будь жива Надежда Сергеевна Алилуева, Свидетельства, которыми я располагаю, говорят о том, что и здесь Сталин стал косвенной, а, впрочем, косвенной ли, причиной ее смерти. В ночь с 8 на 9 ноября 1932 года Алилуева Сталина покончила жизнь самоубийством. Непосредственной причиной ее трагического поступка явилась ссора. Едва заметная для окружающих, которая произошла на небольшом праздничном вечере, где были молотов, ворошилов с женами, некоторые другие лица из окружения Генсека. Очередной грубой выходки Сталина хрупкая натура жены не перенесла. Пятнадцатая годовщина октября была омрачена. Алилуева ушла к себе в комнату и застрелилась. Каролина Васильевна Тиль, экономка семьи, придя утром будить Алилоеву, застала ее мертвой. Пистолет Вальтер лежал на полу. Позвали Сталина, Молотова, Ворошилова. Есть основания предполагать, что покойная оставила предсмертное письмо. Об этом можно только строить догадки. На свете всегда есть и останутся большие и маленькие тайны, которые никогда не будут разгаданы. Смерть Надежды Сергеевны, думаю, не была случайной. Наверное, последнее, что умирает в человеке, это Надежда. Когда нет Надежды, Уже нет и человека. Вера и надежда всегда удваивают силы. У жены Сталина их уже не было. Сталин был потрясен, когда утром узнал о случившемся. Но и здесь он остался верен своему безнравственному кредо. Поступок Аллилуевой расценил не как свою вину, а как предательство по отношению к себе. У него не возникло, видимо, даже мысль, что его черствовать, отсутствие тепла и внимания, так жестоко ранили жену, Что та решилась в минуту глубокого душевного волнения и депрессии на крайний шаг. Попрощавшись на гражданской панихиде с женой, на кладбище Сталин не поехал. Люди из его окружения вскоре попытались устроить еще один брак Сталина с одной из родственниц, близкого к вождю человека. Казалось, все решено, но по причинам, известным только вдовцу, брак не состоялся. Были у него и еще женщины, из артистического круга, но последние годы Сталин прожил один, передавив домашнюю заботу о себе и канунке из многочисленной обслуги. Валентина Васильевна Истомина взяла на себя постоянную заботу о Вдовце, сопровождая Сталина и во время его выездов на Черноморское побережье. Когда Сталин умер, Истомина в присутствии членов Политбюро упала покойному вождю на грудь и закричала в голос. Для нее он, видимо, был значительно ближе, чем для соратников. В самом конце жизни Сталин проявил признаки уважения к памяти своей жены. В столовой и в его кабинете на даче, как и на квартире в Кремле, появились фотографии Аллилуевой. Может быть, на закате своих дней в нем проснулась совесть, когда люди приближаются к черте, за которой небытие многие пытаются подвести какие-то итоги. Обычно полноправная хозяйка здесь – совесть. Гегель определял совесть как процесс внутреннего определения добра. Но мы-то теперь знаем, что у Сталина ни добра, ни совести не было. Напомню еще одно место из письма Сенеке – Луцилию. Человек – предмет для другого человека священный. Может быть, хоть кто-то для Сталина хоть на какое-то время оказывался священным. Вторая жена? В это трудно поверить. Нет никаких сомнений, что Надежда Сергеевна Алилуева любила Сталина и старалась всячески помогать ему на многотрудном посту. Заботясь о муже, она старалась, как тогда было принято, не прекращать работать, училась в промакадемии, занималась детьми. Ее родственники свидетельствовали, что в последние годы жизни Алилуева переживала глубокий внутренний надлом. Возможно, Сталин по-своему ее тоже любил но одержимость делом, планами, работой, упоение властью совершенно не оставили в его сердце места ни жене, ни детям, ни родственникам. На месте чувств – железные струны. Он считал, что это естественно. Сталин мог неделями не замечать никого из родных, не поинтересоваться самочувствием, здоровьем близких. Я уже говорил, что многих из своих внуков он никогда не видел и не стремился к этому. Например, дети Василия от его первой жены, Надежда и Александр, испытавшие немало горьких минут от высокого родства, никогда не были удостоены внимания человека, о котором писатели сочиняли легенды «Сталин думает о нас». Обо всех думать всегда проще, чем о конкретных людях. Когда был арестован Александр Семенович Сванидзе, брат его первой жены, с которым он был очень близок, у Сталина не возникла даже мысль, Как человек, которого он знал всю жизнь, с детства, мог оказаться врагом? В самой структуре морали у вождя были целые бреши, провалы. Его поступки, поведение, отношение к окружающим и близким дают основания полагать, что Сталину были неведомы благодеяния, сострадание, великодушие, сочувствие, терпимость, человечность, раскаяние, искупление. Такова моральная сторона биографии этого человека – которая может быть понята и объяснена лишь на основе всего социального и психологического опыта Сталина. В душе Сталина невозможно было найти, затронуть какие-то струны человеческих чувств. Трагедия старшего сына его волнует лишь постольку, поскольку он боится компрометации своего имени. Второй сын для него просто обуза. Кроме ругания, у него не нашлось средств, чтобы остановить сына от падения. Дочь после своих неудачных замужеств сразу стала для него совершенно далекой и чужой. К внукам он безразличен, даже мать он не избаловал своим вниманием. Повторюсь, эти страницы политической биографии Генсека, характеризующие нравственные черты личности, возможно, не главные, но весьма символично, что и сам Сталин пренебрежительно относился к морали и морализаторству. Для него политика всегда была фаворитом в соотношении с нравственностью, а для исследователя личности столь сложного человека, каким был Сталин, именно здесь приоткрывается одна из тайн его характера. Пренебрежение общечеловеческими нравственными ценностями стало проявляться у него давно. Он презирал жалость, сострадание, милосердие. Для него были важны лишь волевые черты. Его душевная скупость переросшая в исключительную черствость, а затем в безжалостность, стоила жизни жене и исковеркала судьбы его детей. Самое страшное, что и в политике Сталин не находил достойного места для моральных ценностей. Для него было верхом благородства, когда сослуживец доносил на своего коллегу, врага народа, когда Берия с согласия вождя арестовал жену его ближайшего помощника Поскребышева, Брониславу Соломоновну то на все просьбы мужа спасти ее у Сталина, как рассказывает дочь Поскребышева, Галина Александровна, был один ответ. «Это от меня не зависит. Я ничего сделать не могу. В НКВД разберутся». Смехотворное обвинение в шпионаже было стандартным. Бедную женщину, мать двоих детей, продержав в тюрьме три года, расстреляли. А ведь отец этих детей по 14-16 часов в сутки продолжал быть около Сталина подавать документы, готовить справки, вызывать людей, отдавать распоряжения вождя. Даже Берия, по приказу которого осуществлен был арест, продолжал бывать в нашей семье, рассказывала Галина Александровна. Как, впрочем, у нас бывали и многие другие известные люди – Шапошников, Рокоссовский, Кузнецов, Хрулев, Мерецков. Сталин был лично знаком с моей матерью и, конечно, понимал, что обвинение в шпионаже – Брат матери ездил за медицинским оборудованием за границу. Главный аргумент обвинения. И тоже, конечно, был расстрелян. Не имеет под собой никаких оснований. Когда я ознакомился с подобными фактами, мне однажды пришла на первый взгляд дикая мысль. Арестовывая близких, родственников, жен тех, кто его окружал, Сталин испытывал их лояльность, верноподданические чувства. Калинин, Молотов, Каганович, Поскребышев, Многие другие не подавали и виду, что в их семьях произошла катастрофа. Сталин наблюдал за их поведением и, видимо, испытывал удовлетворение от их безропотности. Чудовищные по своей безнравственности и жестокости деяния – это и есть строки в предельно аморальной биографии Сталина, черты его портрета. Ничего святого, благородного, порядочного не скрывалось за личиной большого лицемера. Мастерские игравшего множество ролей в жизни, которая походила на фильмы ужасов. Ведь Паскребышев верил, когда Сталин говорил ему смиренно. Это от меня не зависит, я ничего не могу. В НКВД разберутся. А что говорил Берия? Ведь он продолжал бывать дома у Паскребышева, говорил то же самое. Эти люди жили в лжи, цинизме, жестокости. Самое печальное, а это опять же из области морали, что ему, Сталину, Фактически никто не возражал. А ведь шансы совести всегда существуют, даже в условиях невероятно сложных. Мы как-то привыкли считать, что гуманизм, мораль, общечеловеческие нормы нравственности – это, мол, все из области мелкобуржуазного гуманизма, нравоучительства. А ведь мораль появилась раньше политического, правового, даже религиозного сознания. Когда у людей возникла первая потребность в осознанном общении – Возникла нравственность. Без нее человек никогда не стал бы человеком. Как метко заметил однажды Бертольд Брехт, чтобы человек почувствовал себя человеком, его кто-то должен окликнуть. И в этом смысле конкретная личная жизнь позволяет увидеть в человеке многие подлинные грани. У Сталина они выписаны жирным черным фломастером. Кто знает, может быть, именно здесь кроется один из глубинных истоков, тех деформаций и преступлений, которые будут в 30-е годы освещены его именем. Может быть, я ошибаюсь. Время поправит, оно лучший редактор любых биографий. Тем более, повторюсь, я пытаюсь набросать лишь эскиз портрета. Сталин был сильной личностью того типа, который с неизбежностью стремится только к величию, неограниченной власти. Но режим террора, справедливо писал Бердяев, это не только материальные действия аресты, пытки, казни, но прежде всего действие психическое. Сталинская практика постепенно, исподволь, обожествила насилие, не заботясь о его нравственном обосновании. Культ силы вне моральных ценностей – драгоценность фальшивая. Личная жизнь человека – визитная карточка его моральных устоев. А они у вождя были из классового кирпича. Для Сталина нравственные параметры революции – Строительство нового мира были не более чем буржуазным морализаторством. Страшно то, что Сталин не сомневался в своей нравственной правоте. В одном из томиков Бакунина генсек однажды подчеркнул фразу «Не теряйте времени на сомнения в себе, потому что это пустейшее занятие из всех выдуманных человеком». Что можно сказать по этому поводу? Бакунин-то мог не сомневаться, ведь он не был генеральным секретарем Великой партии.